увидя, как пол моего нового обиталища покрылся узором этих копошащихся гадов, которых вольно и невольно давили не сотнями, а тысячами, и заметив, что от этого побоища в комнате появился новый и при неприятный запах, я опрометью бросился вон из комнаты, из трактира, и помчался представиться губернатору. Этот последний носил фамилию, из древле знаменитую в истории России. Фамилию Бутурлиных, старинного боярского рода, разновидность, ставшая уже редкостью. Он показался мне человеком гостеприимным и, для русских, довольно общительным и откровенным. Только когда меня уверили, что мое отвратительное логово основательно вымыто и проветрено, рискнул я переступить его порог. Моя кровать... набитая свежим сеном, красовалась посередине комнаты. Ножки ее покоились в четырех полных водою мисках. Но, несмотря на такие предосторожности, утром, после тревожной ночи и тяжелых, беспокойных сновидений, я все-таки нашел двух или трех персиков на подушке. Насекомые эти безвредные, но не могу вам передать омерзение, которое они мне внушают. Нижний встретил меня тропической жарой и удушливой пылью. Поэтому, а также по совету опытных людей, я не рискнул отправиться пешком на ярмарку. Однако количество приезжих так велико, что я ни за какие деньги не мог достать наемного экипажа. Пришлось воспользоваться тарантасом, на котором я со столькими приключениями добрался до Нижнего, но ограничиться только парой лошадей, чем я был раздосадован не меньше любого русского барина. В общем, моя колесница и лошади являли собой далеко не блестящее зрелище. Московский негациант, владелец одного из наиболее значительных и богатых шелковых магазинов на ярмарке, вызвался быть моим Чичероне. Усаживаясь с ним и его братом в мой роскошный экипаж, я предложил моему телохранителю нас сопровождать. И вот сей последний, Немало не задумываясь и не спросив у меня разрешения, вскакивает в коляску и усаживается на переднем сидении, рядом с братом господина Н., который занял это место вопреки всем моим уговорам. Боясь, как бы фельдъегерская фамильярность не оказалась неприятной моим любезным проводникам, я попросил курьера занять его обычное место на козлах, рядом с кучером, Причем, сказал это, почти не слышно. «Я этого не сделаю», — с невозможным хладнокровием ответил мне сей господин. «Почему вы решили меня ослушаться?» — спросил я еще более спокойным голосом. «Говорили мы по-немецки. Это было бы недостойно моего звания». Ответ фельдъегеря напомнил мне бесконечные местнические споры бояр, наполняющие целые страницы русской истории эпохи Ивана Грозного. Что вы хотите этим сказать? Разве вы не занимали этого места на протяжении всего пути от Москвы до Нижнего? Вы правы, мосье. Это мое место при исполнении служебных обязанностей во время путешествия. Но на прогулке я должен сидеть в экипаже. Я ношу мундир, пресловутый мундир, форма чиновника почтового ведомства. Я имею чин, я не лакей, я служу его величеству. Меня это мало интересует, кто вы и что вы. Кроме того, я и не думал вас называть лакеем. Но я буду иметь вид такового, если сяду на облучок в то время, как мосье катается по городу. У меня за плечами не один год службы, и за доброе поведение мне обещано дворянство. С минуту подумав над таким смешением наших аристократических понятий с новейшего вида тщеславием, внушенным трусливыми деспотами зараженному завистью народу я ответил моему строптивому фельдегерю следующими словами я уважаю вашу гордость если она на чем-нибудь основана но будучи плохо знаком с обычаями вашей страны я хочу прежде чем разрешить вам занять место в экипаже сообщить о ваших домогательствах господину губернатору я не собираюсь требовать с вашей стороны больших услуг чем те которые вы обязаны мне оказывать на основании полученных вами инструкций. Так как в данном случае я нахожусь в сомнении, то я освобождаю вас на нынешний день от службы. Я поеду без вас. Я едва не расхохотался над важностью, с которой произнес эту тираду, но считал такую комедию необходимой, дабы обеспечить себе спокойствие в течение остального путешествия. Этот кандидат на дворянство так скрупулезно соблюдающий этикет большой дороги, стоит мне, помимо всего прочего, 300 франков в месяц, которые я уплачиваю ему в виде жалования. Выслушав меня, он покраснел до корней волос,